Глава 47. Он умолк, прислушался. Сверху послышались возбуждённые голоса. Юлия сбежала по лестнице в припрыжку, щёки раскрасневшиеся. "Ну вы и люди. У вас и здесь вагон гардероба. Но кто из вас только составлял его так жутко?" Олег хладнокровно ткнул пальцем в сторону мрака. "Он". Мрак опешил. Банка остановилась возле губ. "Я?" Юля хвалит за подбор гардероба, пояснил Олег. Значит, ты? Ах ты ж! Мрак поперхнулся. Глаза неверище смотрели в покрытую кафельной плиткой нежного цвета стену. Там пошли концентрические круги, словно в спокойное озеро швырнули камень. Вместе с плиткой колыхались и толстые вытяжные трубы. Послышался странный гул на грани инфразвука. Юлия ощутила, как будто бы небеса разверзлись. А в огромной кухне засияло страшное звёздное небо, откуда на неё уставились беспощадные глаза. Прямо из стены медленно выплыл огненный шар. От него сыпались шипящие искры. Он быстро менял форму, вытянулся по вертикали, и через мгновение в комнате стоял звёздный человек. Так его назвала для себя застывшая в ужасе и восторге Юлия. Совершенно чёрный, а по всей поверхности тела блистали звёзды. Тут же звёзды погасли, а чернота разом заполнилась плотью. Юлия, не дыша, смотрела на крупноплечего юношу. Он показался удивительно красивым. Чистые, как расплавленное золото, волосы падают на плечи, на круглом детском лице чисто и невинно сверкают голубые глаза, но фигура совсем не детская. В пришельце чувствуется нечто былинное. Такими явно были герои, что некогда бродили по земле. выхватывая невинных дев и спасти чудовищ. Он казался намного выше остальных. Потом он перехватил взгляд Мрака на его подошвы, что зависли в воздухе, виновато улыбнулся. Его опустило на пол, но все равно он оставался выше большинства мужчин, которых Юля знала. Правда, не выше Мрака. И Олега, добавила Ривнива. Мрак поднялся, золотоволосый улыбнулся настолько чисто и светло. что у Юлии едва не навернулись слёзы. Оба разом распахнули руки. Тарх, сказал Мрак. Мрак, воскликнул золотоволосый. Голос его был чистый, звонкий и радостный. Юлия невольно подумала, что повезёт тем, кто услышит, как он поёт. Мрак, как я по вас с Олегом соскучился. Олег поднялся тяжело. Его качнуло, но губы на землисто-бледном лице раздвинулись в слабую улыбку. Мрак и Таргитай крепко обнялись. Олег подошел и обхватил их обоих. Все три головы сдвинулись, только Мрак возвышался на пол головы. Таргитай прижался к Мраку, плечи вздрагивали. Широкая ладонь оборотней ласково гладила по золотым волосам. Когда Таргитай наконец поднял голову, по щекам бежали слезы, но рот расплывался до ушей. Как давно я вас не видел, как соскучился! Мрак обеими ладонями похлопал его по плечам, смотрелся. Да уж несколько сот лет, если не тысяч. Таргитай смотрел с недоумением. Мрак запоздало вспомнил, что Таргитай так и не выучился считать. А Олег сказал за их спинами мягко: "Мрак, Тарх был там, где вообще нет времени, как и пространства". Глаза Мрака выпучились. Олег повернулся к Юли. Но она, как образцовая женщина, во всём хлопотала в дальнем углу кухни. Оттуда катились запахи жареного мяса. Все мужчины любят жареное мясо. Ещё надо джики, перчика, зелени. Мрак обнял Таргитая за плечи, повёл на веранду и что-то рассказывал. Чёрные как смоль волосы исчезли на фоне тёмного неба, зато золотые волосы Таргитая горели, как пропитавшиеся солнцем. Олег тоскою смотрел вслед. Что я делаю? вырвалось у него шёпотом. Как получилось? Где я повернул, что моя позиция и позиция бога совпали? Мягкие пальцы коснулись его лба. Юлия, оставив сковородки под присмотром таймера, опустилась рядом. Серые глаза смотрели с любовью и участием. "О чём ты?" спросила она тихо. "У тебя бред?" "Бог это что-то старое, мрачное, строгое. Правда, такое же занудное, как и ты, но ты молод." А чем бы ты ни был сейчас болен, не отрицай, я вижу, это излечимо, я уверена. Нужно только добраться до цивилизации и до хорошей больницы. Он с усилием улыбнулся. Почему Бог должен быть обязательно старым и мрачным? А, таким представляют. Ну тогда посмотри на вон те портреты. Юlia поняла, что он пытается ускользнуть от разговора о своем недомогании и о странно появившемся госте. Подняла взгляд на раскрытую дверь в комнату. Широкий проем, видна стена. Портреты в массивных рамках идут нескончаемой чередой. Не все персонажи с длинными седыми бородами, но все величественные, важные отцы, отцы, мудрые и все понимающие отцы. И кто они? Этот величавый старец с мудрым взором, сказал Олег, вовсе не был таким, когда в двадцать четыре года сформулировал свою теорию относительности. Правда, говорят, он её целиком или частью спёр у француза Пуанкаре. Да и второй мудрый старец не был им, когда бравым артиллерийским офицером, до элеантом и картёжником, писал Севастопольские рассказы. Даже этот парень, который у тебя на кресте, какая скверная штамповка. В свои так называемые скрытые годы, ну, до 30 лет, когда вдруг стал пророком, знаешь, с кем побывал? Нет, лучше не знать. слабые души, а их большинство могут впасть в искушение. В искушение? Ну да, найти оправдание для своих, для себя словом. А кем он был? Нет, обойдёшься. Ведь зачем из жизни великих убираются эти житейские мелочи? Зачем на портретах такие величавые, что померять со смеху тем, кто их знал в жизни? Потому что человечек легче катиться вниз, чем карабкается вверх. Брякни толпе в 100 человек, что Некрасов был бабником и картёжник, так все возликуют. Ага, и этот такой же, как и мы. Только двое из этих 100 призадумаются. Если он пил до да по бабам, но стал таким великим, то может и нам попытаться сделать что-то нужное для общества. Остальные 98 запьют ещё больше. Классики пили, и нам можно. Понятно, пробормотала она, засыпанная до кончиков ушей такой лавиной. Но насчёт бога Олег скупу улыбнулся. Не знаю, стоит ли говорить. Дело в том, что парняга, который появился так неожиданно, бох. Ты зашла в комнату, когда он в носок вырялся. Всё равно он бох. Она отшатнулась. Олег, ты мне всякую лапшу на уши вешал, но это, это уж через чур. Бох, это это я даже не знаю, что такое. Она задохнулась от негодования. Закашлялась так, что слёзы брызнули из глаз. Олег легонько постучал по спине, погладил, чувствуя тихую жалость, когда кончики пальцев пробежали по выступающим, как у голодного щенка, позвонкам. "Я тебе скажу", шипнул он. "Бог это творец, который сотворил великое. От творцов не требуется, чтобы они творили ежечасно, ежесекундно. Достаточно сотворить шедевр один раз в жизни. Эйнштейн всю остальную жизнь долгую" Ни черта не делал, только стрик купоны, но об этом молчим. Почему? Не стоит разочаровывать обывателя. Обыватель не поймёт. Ему нужно нечто сверкающее и незапятнанное. Обыватель не сможет простить одухотворённой сверкающей балерине страшный позор, что та за кулисами бежит в туалет, снимает трусики, срёт как простая грущица, как просто человек, даже бумажкой подтирает зад. Если хочешь, вот ещё одно определение Бога. Бог это тот, кто сумел создать нечто намного превосходящее его самого. Создать шедевр, глядя на который сам изумляется. Неужели это создал я, обычно такой тупой и ограниченный? Юлия с недоверием посмотрела на веранду. Сквозь тонкую занавеску видно было две могучие фигуры. Пришелец сиротливо прижимался плечом к могучему мраку. И что же он создал? Олег сказал с досадой: Доглопость да он создал. Сам дурак дурацкое и создаёт. Но что делать, если мир пока только дурацкое понимает и заглатывает? Ну, умное тоже воспринимает иногда. Но умное крупицами, да и то не весь мир, а отдельные умники. А вот массы? Массы слушают нашего Тарха, раскрыв рот. Что уж он создал? Снова спросила Юлия. Песни, ответил Олег зло. Просто песни, без всякого ума и смысла, без всякой логики и А, чёрт бы его побрал. Помнишь, я у тебя что-то намурлыкивал? Привязалась такое, что и за 5.000 лет не отвержется. Так вот, этот придурок сочинил её при мне. Это было очень давно, мы только-только вышли из леса. Юлия с великим почтением повернулась, смотрела неотрывно на молодого. Нет, теперь уже молодого человека. Милькнула мысль попросить автограф. "Эх, Олег", прошептала Анна. "Ты правда не понимаешь?" Его песни делают людей добрее, лучше. Они меняют людей изнутри. Они не добавляют ума или знаний, но человек, слушающий его песни, может бросить автомат и взять в руки твой гребаный учебник математики. Фиг он возьмет, огрызнулся Олег, но в голосе Юли уловила колебание. С веранды послышались шаги. Мрак вел торгитая, похлопывал, обнимал, иногда тискал с медвежьей грацией. На кухне усадил за маленький столик. Сел напротив и, навалившись локтями на край, занял почти половину. Ну-ну, давай дальше. А что потом после мельницы? Я бы рассказал про свои приключения, да рассказывать нечего. У Олега и то страстей больше. А вот ты, где был в последнее время? Что происходило, что зрел? Таргита рассеянно посматривал по сторонам. Чистые голубые глаза остались такие же ясные, как и в первый день, когда они вышли из леса. И лицо такое же детское, в то время как вон у Олега уже твёрдые складки у рта, на лбу глубокая морщина, а от вечного испуга не осталось и следа. Не знаю, просто бродил. Иногда под ногами горел песок, только не золотой или серый, а нет, такого слова не придумано. Он то как вода, то подобно льду, то в другой раз я плавал как рыба, но не в воде, а Олег это умно называет газовыми гигантами, хотя никаких гигантов я там не зрял. Бывал я на краю тьмы, не той тьмы, когда ночь без луны, а большой, когда впереди ничего. Я летел на волне тьмы, простой тьмы, а та тьма отступала и исчезала. Уходил я во внутрь малого камешка, даже в песчинку, все глубже и глубже, пока не начинали плесать и дрожать, как припадочные малые песчинки, из которых состоит та первая песчинка. Я зависал в черноте. Потом появлялись звёзды, такие махонькие, я их мог в горсть набрать сколько угодно, если бы не были так далеко одна от другой, а потом разбегались всё дальше и дальше. Затем звёздочки становились громаадные, я проваливался в них, пока снова в песчинку. В пустоте снова звёздное небо. И так много раз я видел, как звёзды рождались из такой малости, когда одна маленькая песчинка Ты даже не можешь представить, насколько мало сталкивалась с другой, что не слез навстречу, и тогда вспышка была такая громаднейшая звезда, что я даже не знаю. Я не мог понять, как это получается. Ходил обратно, смотрел, как эти две песчинки, что меньше всяких песчинок, летят навстречу друг другу, как лоб в лоб, и как получается такая жаркая звезда, что сжигает все вокруг. Веришь ли? Раз, десять ходил обратно смотреть. Но ну, когда песчинки лоб в лоб, но так и не понял. Мрак тоже не понял, Таргитай заговаривается или плетет обычную для дур не дурь. Но взглянул на Олега, поежился. Лицо Олега было смертельно бледным. Он смотрел на Таргитая почти со страхом. Наверное, Олег что-то все-таки понял. Во всяком случае, как был трусом, так и мы остался. А нас ты видел? Жадно допытывался Олег. Нас, человечество. Ну, огромные космические корабли, э, звездолеты и налеты. Исполинские строения прямо в космосе. Ну, дома, понимаешь? Только не дома и даже не похожие на дома, а мрак перебил. Олег, что ты мелешь? Олег дёрнулся. А что не так? Это же Таргитай, напомнил мрак. Наш Таргитай. Олег медленно выпустил воздух сквозь стиснутые зубы. Да, верно, это Таргитай, который в облаках видит сказочные замки, драконов, прекрасных дев и морских чудищ. Но если ему встретится в космосе прекрасный звездолет, вершина технической мощи землян или вне землян, он не отличит его от обломка астероида. Он ходил далеко вперед, напомнил Мрак. Я не знаю, что это, но вперед, это не назад. Значит, впереди у нас что-то есть и не мало. А значит, подними голову. Его огромная лапа дотянулась до Таргитая через стол, ласково шлепнула по плечу. Олег подошел сзади. Положил ладони на плечи их дударе, которого то любили, то готовы были разорвать в клочья, но за которого шли в огонь и в воду. Как не раз шёл он ради них. Внезапно Таргитай насторожился. По чистому румяному лицу прошла волна, словно колыхнулось отражение в воде. Синие детские глаза потемнели, стали лиловыми, затем красными, ярко-жёлтыми, снова вернулись к небесно-синему цвету. А снегогизе сорвалось с его губ. А изнепрезение, больно. Почему мне больно? Что не так? Почему? Как чтоб не больно. Его тело деформировалось, превратилось в мраморное. Затем без перехода на его месте вспыхнул чедящий огонь. Олег успел рассмотреть внизу широкое медное кольцо, толстое и тёмное, неведомые письмена по ободку. Тут же с невероятной скоростью он превращался то в сгусток тёмы, то в красный свет. За долю секунды он успел трансформироваться в сотни тысяч обличий, но вот снова в человеческом обличии, только по его телу и одежде мерцают звёзды, а рука вытянулась через всю кухню, прошла сквозь стену и исчезла. После долгой мучительной минуты, когда все сидели застывшие, страшась шелохнуться, вдохнуть, Таргитай внезапно стал обычным Таргитаем. Зачем-то поспешно сдвинулся вместе со стульчиком в сторону, улыбнулся немножко растерянно. Чего вы все такие надутые? Я что-то не так сказал? Все молчали. Мрак нашёлся первым. Да нет, всё так. Тебе что, кольнуло что-то? Ага, сказал Таргитай смущённо. А ты откуда знаешь? Даже неудобно в каком месте. Но не успел я почесаться, как всё исчезло. Наверное, Елена иголку обронила, когда мраку партки чинила. Олег стиснул зубы. Он боялся даже представить, хоть на краткий миг, какую занозу выдернул Тарх. Вспыхнуло сверхзвезда, обожгла, слишком мелко. Вспыхнуло, взорвалась галактика из 300 миллиардов звёзд, или же из ничто вторглось нечто, начало рушить пространство-время. Что-то произошло заметное, заставившее лапнуть место, куда впилась заноза. Много непривычного видел? спросил Олег осторожно. Ну такого, что для песен. Таргитая оживился. Непривычного да много. К примеру, когда становишься совсем маленьким, ну не маленьким, а мелким, но с мехота, правда. Помнишь, мы снежки лепили? Схватишь снега в обе ладони, сминаешь в шар размером с волчью голову, потом уминаешь до размеров яблока, потом давишь и давишь, пока не уплотнится до размеров ореха. Снега столько же, но только теперь снежок уже не снежок, а ледышка. Если шарахнешь со всей дури. Я помню, как ты меня однажды. Так вот, ухватишь звезду огромадную, лепишь ее как снежок, она все уменьшается, уменьшается, куда больше, чем если бы из снега. Жмешь, пока вся не в маковое зернышко, но весит столько же. А я бывало нырну в нее, там все плотно, плотно. Так вот, я нырну в это плотно, пока эти дрожащие комочки не повиснут в черноте. Я все во внутрь, во внутрь лезу и лезу, потом вдруг появляются искрки, растут. Каждая превращается в горячие лепешки. Те летят, будто кто их расшвырял, а когда начнешь всматриваться в лепешки, оказывается, не поверишь, все они из мириадов звезд. Этих звезд больше, чем муравьёв во всех наших лесах. От плиты пошла таранной стеной волна ароматов жареного мяса. Юля, разрумянившаяся, с мелкими капельками на верхней губе, вытащила на листе из духовки нечто коричневое, огромное и стекающее янтарным соком. Гусь, воскликнул Таргитай по-детски. На углях, как и тогда. Как здорово! Юлия смолчала, что навороченная жаровня с микрокомпьютерами не совсем угли от костра. Её руки деловито разделывали сочную тушку. Нож блестел, струйки ароматного запаха вырывались с такой силой, что мелкие капельки заблестели даже на её щеках. Затем Юлия увидела, как едят гуся люди из леса. Жадно, счастливо, самозабвенно, с костями, потрохами, которые приготовила отдельно и вложила в тушку вместе с обжаренной гречневой кашей. Через мгновение, заполненная треском костей, сопение и чавканье, в тарелках остался только яркий свет люстры. Мрак с недоумением огляделся. "А где еда?" "Подаю", ответила Юлия. "Поглатай слюни одну минутку". Елена по её знаку начала таскать на стол ветчину А карака, шейку, буженину всё это исчезало как в пламени лесного пожара. А Юлия поставила электрогриль на ускоренный режим. Запекла ещё одного гуся, спохватилась и сготовила огромные отбивные. Со злым удовлетворением начала замечать, как челюсти мужчин двигаются всё медленнее, ремни распускаются шире, а волчий блеск в глазах сменяется сытым довольством.